то же место, в вездеходе, это же время. Но дебилы, непростые, редкостные, вляпались сами и его чуть не угробили. Набирают разведку молокососов, которые фильмов про Джеймса Бонда насмотрелись, а потом удивляются, что на выходе куча трупов, море крови и никакого результата. Это еще повезет, если кровь будет чужая, не своя, как сейчас. Но хотя бы ясно стало, что они замышляли, Удар с орбиты, высадка роботов, потом зачистка, пожалуй, могло из рук сойти. Крейсер, недвижимость, Седова, если застать врасплох, садить тоже не проблема. База, конечно, огрызнется, но без сил прикрытия шансы у нее невеликие. К тому же на Лондоне наверняка установлено куда более мощное вооружение, чем указано в справочниках. А потом... Ну, инсценировать можно что угодно... Вопрос другом. Он сам-то выжил бы в такой передряге? Или нужны были только материалы, а его самого уже списали? Если так, это очень-очень неприятно. Остается только радоваться, что план коллег по цеху провалился, и он даже не раскаивался в том, что принял в этом самое деятельное участие. Но почему с ним решили так поступить? Да, разведка — это не место для сентиментальных девушек, и романтических юношей, но все же есть какие-то границы. Чтобы вот так взять и переступить через своего человека, это надо иметь веские аргументы. Или подозревают, что его раскрыли, и получить информацию по обычному каналу не получится. Или... Или просто хотят получить данные как можно скорее, и время начинает играть слишком большую роль, значительно более важную, чем жизнь какого-то сотрудника, пускай и с впечатляющим послужным списком. Черт, как ему все это не нравится. А с другой стороны, лишний урок на будущее. Нельзя верить ни людям, ни стране, которая решила, что ты ее собственность, игрушка. Хочу, в карман положу, хочу, поломаю. Как с куклой, право слова. Конечно, веру и преданность в них вбивают тщательно и упорно. Вот только если вдуматься, в этом случае вера Она родней вере в Бога. Вроде он и есть, а вроде бы его и не ощущаешь. А русские не зря скептически относятся к богам в любом их проявлении. И не зря говорят, если вам не нравится, что кто-то смеется над вашей религией, то просто надо исповедовать менее смешную религию. Смысл этой фразы начал доходить до него только сейчас, и расклады в свете такого взгляда на жизнь выглядели совсем не радужными». — Ну и ладно, как говорит его подруга, здешняя русская, пожуем — увидим. А пока надо закончить с кораблем, а то мало ли.